Эпилог Мичелом стоял в своем зале, наблюдая за волнами ливня в ф е р о у Уже пробило не ночь. Его город, по большей части, был безмолвным. Его люди сидели у очагов, в то время как трилен с Налипсой бушевали снаружи. Леди океанов и Борь в последнее время частенько ссорились. Зима выдалась жестокой, близняшки постоянно грызлись друг с другом. Оставалось надеяться, что это будет последняя крупная буря перед третьим рассветом. Мечелом уже видел желтое сияние шииха за тучами на горизонте, а восход третьего солнца предвещал медленное наступление лета. Честно говоря, он очень этого ждал. Зимы в Двейме были свирепее, чем где-либо еще в республике. С каждым годом... Мороз все сильнее бил по его дряблым костям. Он старел. Ему давно стоило бы уйти с должности бары Тридраков. Но его дочери вышли замуж за пару идиотов, у которых мускулов было больше, чем мозгов. Мечелому претило дарить коралловую корону любому из детей. Если бы землестранница была здесь. Но нет, мысли о младшей дочери не приносили ничего хорошего. То время ушло, и она вместе с ним». Мичелом отвернулся от залива и поковылял по длинным каменным коридорам своих владений. По пути ему кланились слуги, опуская взгляд в пол. Над стропилами послышались раскаты грома. Дойдя до своей комнаты, он закрыл дверь и посмотрел на пустую кровать, думая о жестокости жизни, о том, что муж пережил жену и даже дочь. Старик снял с себя коралловую корону и отложил ее в сторону, кривя губы. — Последнее время ты слишком тяжелая, — пробормотал он, — и слишком тяжелая на сегодняшний день. Подняв графин из поющего д в е м е р с к о г о хрусталя, мечелом дрожащими руками наполнил бокал. Со вздохом поднес его к губам. Посмотрев в окно, по которому барабанили капли, он подошел к ревущему очагу и вздохнул, когда тепло пригрело кости. Позади него танцевала тень, мерцая на плитке и мехах. Мужчина нахмурился, приоткрыл рот. Внезапно он понял, что тень двигалась, съеживалась и извивалась, скользила по полу и отшатывалась назад, а затем, великая трилен, он готов был поклясться, потянулась к огню. «Что во имя леди?» От страха лицо мечелома побледнело, когда руки его тени задвигались по собственной воле. Потянулись к его горлу, словно желая задушить. Старый Бара посмотрел на собственные руки, на бокал золотого вина, и, несмотря на тепло очага, его пробрал холод. А затем началась боль. Поначалу всего лишь легкая изжога в животе. Пустяк, будто он съел слишком много острого за ужином. Но чувство быстро расцветало, горело ярче, жарче, и старик скривился, хватаясь за живот, ожидая, когда боль пройдет, ожидая «богиня». Ахнул он, падая на колени. Боль обернулась огнем, горячим, раскаленным. Мечелом согнулся пополам. Хрустальный бокал выпал из руки и покатился по полу. Пролитое золотое вино заблестело в с и я н и и огня. Его тень билась в п р и п а д к е и дрожала, словно жила собственной жизнью. Лицо старика исказилось, внутренности медленно агонизировали. Он открыл рот, чтобы позвать слуг своих людей. Что-то было не так. Что-то было не так. На его рот опустилась ладонь, заглушая крик. Глаза старика расширились, когда он услышал прохладный шепот. Почувствовал запах горелой гвоздики. «Здравствуй, Мичелом!» Слова, рвущиеся из старика, приглушила чья-то рука, зажав ему рот. Внутренности бары полыхали. «Я долго ждала случая, чтобы застать тебя одного», — сказал голос с и пообщаться. «Женский», — понял он, «девичий». Старик задергался, пытаясь сбросить руку, но она крепко держала, хватка сильная, как могильная кость. Его тень продолжала искривляться, изгибаться, будто он лежал на спине и тянулся к небу. И когда боль усилилась вдвое, он обнаружил себя именно за этим занятием, поднимая выпирающий живот вверх и глядя на силуэт над собой сквозь слезы боли в глазах. Девчонка, как он и думал, молочно-белая кожа, стройная фигура до губки бантиком. Из тьмы у ее ног появилось очертание, плоское, как бумага, полупрозрачное и черное, как смерть. Хвост существа чуть ли не собственнически обвился вокруг лодыжки девушки. И хоть у него не было глаз, старик знал, что оно завороженно наблюдает за ним, как ребенок за кукольным представлением. «Сейчас я уберу руку, если только ты не планируешь закричать». Старик застонал, когда пламя в его животе усилилось, но затем сосредоточил на девчонке свой взгляд, полный ненависти. «Кричать? Он! Бара клана Тридраков! Да будь он проклят, если удостоит эту тощую п и г а л и ц у таким удовольствием!» Мечелом покачал головой. Девушка убрала руку, присела рядом с ним. «Кх!» — выдавил он. — Кто? — спросила девушка. Старик кивнул, подавив еще один стон боли. — Боюсь, ты никогда не узнаешь моего имени, — ответила она. — Для меня подготовлена темная дорожка. Я слух, шепот, мысль, от которой все ублюдки этого мира просыпаются по ночам в холодном поту. А ты — ублюдок, мечелом из клана Тридраков. Ублюдок, которого я не так давно поклялась убить тому, кто был мне дорог». Лицо старика скривилось, пальцы расцарапывали живот. Его внутренности кипели, горели, будто внутри него бурлила кислота в перемешку с осколками стекла. Он помотал головой, попытался плюнуть, но вместо этого застонал. Девушка посмотрела на пролитое золотое вино. Огоньки пламени мерцали в ее черных глазах. «Это злоба», — сказала она, показывая на бокал. «Чистая доза». я т о ж е проел дыру в твоем желудке, а за следующие несколько минут пережует и кишечник. И на протяжении следующих нескольких перемен твой живот будет кровоточить, вздуваться и гноиться. И в конце концов ты умрешь мечелом из клана Тридраков. Умрешь, как я ему и обещала». Она улыбнулась с криками на устах. Рядом с девушкой возникло еще одно очертание – Еще одна тень, смотрящая на Мечелома своими неглазами. и в о л ч и т с я понял он, рычащая голосом, который будто доносился из-под земли. «Слуги идут, нам нужно уходить». Девушка кивнула, встала. За стариком наблюдали двое теней, за жизнью в его глазах, за всеми ошибками и правильными поступками, за всеми неудачами, победами и всем, что было между ними. «Если увидишь его, проходя мимо очага, передай трику привет от меня». Глаза мечелома расширились. Голос девушки был мягким, как тени. «Передай, что я скучаю по нему». Тьма пошла рябью, и старик остался один. Его одиночество нарушали только его собственные крики. снова запел. Призрачная мелодия уже вернулась к тому времени, как м и и духовенство перешли пустыню шепота вместе с Наив, Джессамина и их поисковой группой. Недра горы истекли кровью. Десятки десниц и околитов ныне лежали в безымянных могилах в зале надгробных речей, наряду с лордом Кассием. Имена судьи р е м а и Центуриона Альберия были вырезаны в полу среди других жертв церкви. и м е я получила немалое удовольствие, топчась по ним во время службы. Единственные могилы, которых они когда-либо удостоятся. Достопочтенная мать произнесла надгробную речь, чествуя павших во время защиты горы, восхваляя тех, кто спас Красную Церковь от катастрофы. Вокруг нее собралось торжественное и безмолвное духовенство. Несколько десниц, которые пережили бойню, затянули припев. Их песнь стончилась за прошедшие перемены. Все это время Мия смотрела на один из новых склепов. Просто еще одна плитка в стене, ничем не отличающаяся от остальных. Снаружи никак не обозначенная, внутри пустая, его тело так и не нашли. Но когда месса завершилась и остатки конгрегации ушли во мрак, девушка присела у плитки, достала клинок из могильной к о с т и, и вырезала четыре буквы в камне «Трик», а затем прижала пальцы к губам и коснулась ими могилы. Вещатель был верен своему слову и вернулся в гору, как только там стало безопасно. а д а н а и с Мариэль вынырнули из бассейна. Сломанные пальцы ткачихи были в гипсе. Потребовались месяцы, чтобы они зажили, и Мариэль вернулась к ткачеству. Но когда это произошло, Ее первым заданием было выплатить долг Мии за спасение их с а д а н а е м жизни. Она вернула Наив лицо. Женщина стояла снаружи комнаты вещателя и ждала возвращения Мии с визита к баре клана Тридраков. После того, как девушка смыла кровь в купальне, Наив тепло ее обняла и расцеловала в щеки. И даже не обернувшись на комнату а д а н а я повела Мию обратно в ее комнату. Наив по-прежнему носила ткань на лице. Наверное, привыкнув после стольких лет его прятать. Наверное, зная, как и Мия уяснила, наконец, что важна не их внешность, а их поступки. А, возможно, ей просто нравилось так ходить. Парочка остановилась у спальни Мии, и Наив с улыбкой открыла перед ней дверь. Комнаты в крыле клинков были просторнее, более уединенными и окутанными вечной ночью. Кровать Мии была настолько велика, что в ней можно было потеряться. Но, честно говоря, она ненавидела на ней спать. Слишком уж легко было почувствовать себя одинокой. Но Касси помазала ее перед всем духовенством, несмотря на сомнения друзей Лоисолиса. И теперь Мия была клинком. И останется здесь, пока духовенство не переведет ее в часовню. Разумеется, Мия запросила часовню в Готсгрейве. Но где она окажется в итоге... Оставалось только гадать. «Пока я не забыла». Наив кивнула на ее прикроватную тумбочку. На ней лежал Том в черном кожаном переплете, закрытый на серебряную застежку. «Летописец с просил тебе передать. Сказал, что ты и поймешь, что она значит». Сердце Мии подскочило в груди. Она снова поблагодарила Наив, закрыла за ней дверь и плюхнулась на кровать. В изголовье появился мистер Добряк. У изножья Эклипс. Две тени смотрели друг на друга своими неглазами. В воздухе потрескивало недоверие. Мистер Добряк долго и упорно твердил Мии, что Эклипс с ней не место. Но после смерти лорда Кассия тенистая волчица выглядела полностью разбитой. Она переменами напролет бродила по недрам горы и выла от горя. Наконец, по просьбе Друзиллы, Мия нашла Эклипс, и предложила присоединиться к ней, поскольку у нее больше не было спутника. Волчица долгое время молча на нее смотрела, и Мия думала, что она откажется. Но когда девушка опустила взгляд на тень у своих ног, то увидела, что та стала темнее, достаточно темной для троих. Мия взяла книгу с тумбочки и уставилась на обложку. т е с н е н и е на коже представляло собой странные символы, вызывающие боль в глазах. Открыв застежку, она увидела записку, написанную заковыристым почерком летописца. «Шесть слов. Еще одна девушка со своей историей». Мия пролистала страницы, хрустящие и мятые от возраста, и принялась изучать прекрасные иллюстрации. Человеческие силуэты с тенями разных зверей у ног. Волки и птицы, гадюки и пауки, другие существа, чудовищные и непристойные. Мия хмуро взглянула на странные символы, извивающиеся и меняющиеся на глазах. — Мне не знаком этот алфавит. — Сомневаюсь, что в этом мире много людей, которые умеют на нем читать. — Но ты можешь? — мистер Добряк кивнул. — Не знаю как, но буквы говорят со мной. Эклипса запрыгнула на кровать и села рядом с Мией. Мистер Добряк зашипел, и волчица зарычала в ответ, глядя на страницы в руках девушки. «Я тоже могу их прочесть». «Как называется книга?» Никот прыгнул на плечо Мии и присмотрелся к странным расплывающимся символам. «Голодный мрак». Мия провела пальцами по странице, по теням, выведенным чернилами, и по корчащемуся ползающему тексту. «Возможно, это оно». «Ответ на все вопросы. Кто она? Что она? Или же просто какая-то несуразица? Книга, которая умерла, так как и не должна была существовать. Очередная безжизненная оболочка из библиотеки мертвых н а и Вы прочтете ее для меня?» «Ты уверена, что хочешь знать?» «Как ты можешь такое спрашивать? Нам нужно понять, кто мы, мистер Добряк». «Лично меня все и так устраивает». «Я прочту ее для тебя». «Возвращайся в свою конуру, дворняжка». «Осторожнее, маленький Грималкин. Только у настоящих котов девять жизней». «Она была моей до того, как стала твоей». «Если она и чья-то, то только своя». Мия постучала по странице, посмотрела на тени вокруг себя. «Читайте». Никот вздохнул. Устроился на ее плече и присмотрелся к меняющемуся тексту. Чернила были чернее черного и размывались и вихрились перед глазами Мии. Ее охватывало странное головокружение, если она смотрела на символы слишком долго. Поэтому девушка сосредоточилась на иллюстрациях, прекрасных и чудовищных. Переворачивала страницу за страницей. Хвост ни кота в е л я л из стороны в сторону, хвост ни волчицы не двигался». По большей части это какая-то ерунда. б о л т о в н я безумцев. Должно же там быть хоть что-то. Автора звали Клео. Она жила во времена до республики. Девушка рассказывает о своем детстве, как ее выдали замуж за жестокого мужчину еще до того, как она расцвела. Тени были ее единственными друзьями. В год, когда у нее впервые пошла кровь, Наступила истинная тьма, и когда к ней явился муж, она задушила его тьмой. Клео сбежала, чтобы путешествовать по Леизу в поисках «Кажется, это слово правда?» «Правда, да». «Тебя не спрашивали, дворняжка». Эклипс зарычала, а Мия улыбнулась, гладя тенистую волчицу по загривку. В остальных разделах книги были по большей части иллюстрации. смещающиеся черные узоры, женский силуэт с множеством разных теней. Страницы были полностью покрыты непонятными черными каракулями, как небо в и с т и н н тьму, только вместо звезд белые промежутки между буквами. Тут непонятно. Она говорит о материнской любви, отцовских грехах, о ребенке внутри себя. Она была беременна? Она определенно была безумна. Она нашла правду, которую искала. Мистер Добряк переместился на второе плечо Мии и присмотрелся к странице. Клео рассказывает, что чувствовала других таких, как она. Ее тянуло к ним, как паука, к мухе. Картинка женщины, закутанной в черное. Из ее пальцев разворачивались тени. Она пишет о голоде. Черная страница, покрытая сотними ртов с острыми зубами. — В бесконечном голоде. Размашистые м а с к и кистью, черные и буйные. — Ой, ужас! — Что такое? — Она рассказывает о встречах с такими, как она, теми, кто говорил с тьмой, о встречах и о том. — И о том? Эклипс тихо и гортанно прорычала. — И о том, как она пожирала их. Бесная кровь. Многие стали одним — — зачитал мистер Добряк. — И станут снова. Один под тремя, чтобы поднять четверых. Освободить первого, ослепить второго и третьего. О, мать! Чернейшая мать! Кем же я стала? — Зубы пасти. — Именно. — Эклипс, что-нибудь из этого выглядит или звучит тебе знакомо? Эти иллюстрации, эта история. Ты или к а с с и когда-нибудь такое видели? — — Мы никогда не смотрели. — Никогда? Кассей не задавал вопросов о своей природе. Ему было не важно, кто он, только то, что он кто-то. Мия вздохнула, помотала головой. — Что с ней стало, Склео? — Листай дальше. Те н и замолкли, когда Мия перевернула страницу. Там на пергаменте была карта известного мира. Страны Итрея, Лис, Ваан и древний Ашхак. Далеко в Ашхакской пустыне шепотом, около середины, окруженной движущимися силуэтами, которыми могли быть только песчаные кракены, был нарисован красными чернилами «Икс». Она говорит о путешествии. «В поисках короны Луны». Мия моргнула. «Луны? Тут так написано». Мия закусила губу, перевернула страницу, и у нее перехватило дыхание. «Посмотрите на это!» На странице снова изображалась карта известного мира, нарисованная той же рукой. Но на западном побережье Итреи отсутствовал залив, который питал город Готсгрейв. Вместо него там находилась суша, полуостров, выступающий в море б е з м о л в и я И в середине полуострова, где теперь расположился большой метрополис, снова был нарисован икс и расплывающиеся символы рядом, выведенные красными чернилами – «Что там написано?» Мистер Добряк посмотрел на страницу. «Сюда он упал». «Луна?» «Предположительно». м и уставилась на карту, на место, где должен был находиться город мостов и костей. й г о д с г р е й в «Кто или что такое луна?» спросила она, но тени не ответили.